Динохромный. Не нравится мне это. Похоже на ловушку. Но я получил приказ. Вдвигаюсь в комнату, и шлюзовый затвор закрывается за мной. Я тщательно осматриваю окрестности. Нахожусь в помещении, размеры которого составляют... Длина – 40,81 метра. Ширина – 10,35 метра. Высота – 4,12 метра. Здесь нет других отверстий, за исключением того, через которое я въехал. Пол и потолок покрыты 5-сантиметровым слоем брони, изготовленной из кремнистой стали, под которой находится 10-сантиметровый слой свинца. Помещение заставлено громоздкой аппаратурой. Энергия течет по массивным экранированным собирательным шинам. Из-за недостатка энергии я сейчас медлителен. Осмотр комнаты занял 0,8 секунды. Замечаю движение тяжелой механической руки на шарнирах, которая смонтирована надо мной. Она начинает вращаться и раскрывается. Предполагаю, что могу быть подвергнут нападению и решаю передать рапорт о текущем положении. Так трудно сосредоточить внимание. Я понижаю чувствительность внешних сенсорных систем, устанавливаю опорные перемычки и переключаюсь на секцию интроспекции. Повсюду тьма и неопределенность. Помню, что когда-то это выглядело как огромная пещера, сверкающая яркими полосами... «Невидимых красок». «Теперь все иначе. Я ощупью пробираюсь во мраке, шаря по онемевшим электрическим контурам и посылая проверочные импульсы до тех пор, пока не нащупываю контакт с моим передающим блоком. Мне не приходилось им пользоваться с...» «Не могу вспомнить». «Блоки памяти остаются черными и неактивированными». «Командная единица». Передаю я. «Командная единица! Прошу разрешения передать сообщение по УКВ!» Жду. Рецепторы насторожены. Мне не нравится ждать вслепую. Как-то вот требует четвертьсекундное запаздывание в цикле «Действие. Ответное действие». Хочется, чтобы мои товарищи по бригаде были рядом. Я опять посылаю вызов. Жду. Потом продолжаю на УКВ... Эта позиция надежно защищена. Имеются механизмы, способные вести наступательные действия. Пути отступления нет. Требуется совет. Снова жду. Повторяю рапорт. Ответа нет. Я отрезан от командной единицы, от товарищей по динокромной бригаде. Электрическое напряжение во мне увеличивается. Я ощущаю в глубине себя щелчок. И слабый. Но ободряющий скачок напряжения озаряет тусклым светом мрак пещеры и немного возвращает к жизни мои компоненты, о которых я забыл. Автоматически включается аварийная батарея. Понимаю, что мои оборудования и аппаратура серьезно повреждены. Я собираюсь потратить еще несколько секунд на обнаружение и устранение неполадок, отремонтировать то, что поддается восстановлению не в состоянии понять какой несчастный случай мог произвести во мне такие повреждения я не могу вспомнить пробираюсь по мертвым ячейкам проверяя их выведено из строя навести 09 на цель 0,8 миллисекундный импульс приближаются бронетанковые войска солнце слепит визуальные датчики установить светофильтр n7 и Четыреста семьдесят восемь целых девять сотых. Четыреста семьдесят восемь целых одиннадцать сотых. Четыреста семьдесят восемь целых тринадцать сотых. Цель. Ячейки не повреждены. Каждая хранит свой фрагмент сенсорной записи. Повреждены более глубокие уровни. Я проверяю главный рефлекторный ввод. Главный боевой контур. Отклю. Что-то есть. Приказ.